Глава 5. Поднявшись по небольшой лестнице, он вышел в светлую комнату, напоминающую трактир лежённых посетителей. Он сразу сел за один из круглых столов и стянул с левой руки перчатку. На тыльной стороне кисти от зубов остался кровавый след. "Это твоя вина", сказал он, глядя на мальчишку. Мальчик подошедший было к столу, испуганно попятился, глядя на принца не с ужасом, а скорее с вызовом. Принеси настойку и бинт, сказал он трак слуге. Как только тот скрылся за дверью, он вновь заговорил с мальчиком. Как тебя зовут, спросил он спокойно. А вам-то какое дело? огрызнулся ребёнок. Чтобы обращаться к тебе как к человеку, а не как к зверю безымянному, спокойно сказал принц. В этот момент вернулся слуга и поставил на стол небольшой ящик. Антракс тут же заглянул в него. Так что, ты не хочешь быть человеком? спросил он, понимая, что мальчик так и не ответил. "Конор", я представился ребёнок. "Тогда иди сюда, Конор", спокойно велел ему принц, открывая одну из маленьких бутылочек в стоящих ящике. Он взял тонкую палочку, один конец которой был обмотан слоем материи, опустил он бутылочкой и протянул ребёнку. "Держи, будешь исправлять свою глупость". Мальчик растерянно посмотрел на эту палочку, от которой пахло алкоголем, затем на принца. В нём недоумение смешалось с ужасом. Антракс же положил на стол левую руку и спокойно сказал: "Ты должен её взять, Коннор, и обработать не рану, раз уж ты её нанёс". Мальчик дрожащей рукой в мелких синяках взял всё же палочку и покосился на кровавую полосу на руке мужчины. "Чего ты ждёшь?" — Почему я? — спросил мальчик с рогнувшим голосом. — Потому что ты это сделал и должен отвечать за свой поступок перед миром, даже если я тебя простил, — холодно пояснил принц. Мальчик посмотрел на него еще раз, только уже жалобно, и, опустив голову, все же коснулся мокрой тканью руки. На месте прикосновения остался коричнево-зеленый след, и мальчик в испуге отдернул руку. Всё по краю раны должно быть таким, сказал Антрак, внимательно наблюдая за мальчиком. Ребёнок испуганно посмотрел на него, шмыгнул носом и вновь склонил в голову, всё же сделал, как ему велели. Аккуратно скользнул сначала в одну сторону от раны, затем в другую. Молодец, сказал Антрак, забирая из рук ребёнка палочку и небрежно выкидывая её в урну в углу, метнув её на 2 м и не промахнувшись. А теперь забинтуй. Он положил на стол небольшой моток тонкой ткани, используемой здесь для разного рода повязок. Мальчик вздрогнул, посмотрел на него, но послушно обмотал ладонь человека, внезапно купившего его. Только порвать материю и не смог. По тому антрах всё же ему помог, рванув зубами ткани вновь дав мальчику руку, чтобы тот сделал узел. Вообще с подобной раной он не возился бы, не считая он необходимым преподать этому ребёнку урок. Он захлопнул ящики и вновь положил руку на голову мальчишки. Тот на миг сжался, видимо, опасаясь удара, но тут же выдохнул. "Мне не нужны рабы", Конор», сказал он Тракс. "Но раз сейчас ты здесь и едва ли сможешь вернуться домой", принц погладил мальчика по голове и отпустил, продолжая: "Если ты попытаешься сбежать, тебя никто не станет останавливать, но один в этом мире сейчас ты погибнешь". Мальчик сглотнул. Я же предлагаю тебе службу, спокойно сообщил принц. Для начала тебе придётся вырасти и многому научиться, а в будущем ты сможешь стать достойным человеком с хорошей работой. Взамен я прошу от тебя только верности. Т мальчик оскалился. Эти люди тоже называли моё будущее хорошей работой, ребёнок. Любая работа в твоей жизни будет добровольной, сказал принц. Силой тебя никто заставлять не станет. Но если ты хочешь уйти, то, пожалуйста. Антрак встал и поспешил к двери, открыв её, он обернулся. Во дворе всего одни ворота, они ведут в город. Искать тебя никто не будет. Давай. Мальчик смотрел на него долго, сначала гневно, потом с откровенным вызовом, потом почти с ненавистью, а потом пристыжённо опустил голову. Антрак протянул ему руку. Иди сюда, Конор. Мальчик подошёл, не поднимая глаз, и вложил свою маленькую руку в забинтованную руку принца. "Молодец", шепнул Лантрах, чуть сжав ладонь мальчика, и тут же вышел на улицу. Во дворе громко ругались. Трое мужчин пытались скрутить четвёртого, полуголового, пьяного и буйного. Пятый же стоял рядом и командовал процессом, опираясь руками в бока. Принц невольно усмехнулся, наблюдая за командиром этого безобразия. Это был высокий чернобровый мужчина, длинные волосы которого были собраны в пучок, в котором красовалось перо красного цвета. «Что хотите, делайте, но чтобы он был у столба», — командовал он грозным голосом. «Что уже случилось, драконище?» — спросил Антракс, приближаясь. «Да опять не тот человек в команде», — заявил мужчина, протягивая принцу руку. Антракс уверенно пожал руку пирату по прозвищу «Дракон», имевшему привычку грабить пиратов других морей. «У меня всегда что-то не так с матросами, сил просто нет», — ворчал пират, наблюдая, как мужчину все же привязали к столбу. «Не окажешь честь, пока ты еще здесь?» Пират, усмехаясь, протянул принцу кнут. «Ну, только если напоследок», — ответил Антракс, отпуская руку мальчика, чтобы принять кнут. Он сделал пару шагов по своей образной площади, посмотрел на спину мужчины, привязанного к столбу. Убедился, что мальчишка остался стоять на прежнем месте, и тут же спросил у капитана: "Насколько сурово ты хочешь его наказывать?" Ему было всё равно, что натворил этот человек. Он хорошо знал его командира, и потому его гнева было достаточно для приговора. Капитан выдохнул, Так, чтобы ближайшие две недели он точно не поднялся. Антракс невольно улыбнулся, легонько стегнув по земле у своих ног, пробуя тем самым чужой кнут. — А если я его убью? — спросил он. Будущая жертва что-то замычала, пытаясь ругаться. Дернулась, но руки были крепко привязаны, а рот затыкала какая-то тряпка. — Мне надо, чтобы он не умер здесь, — сообщил капитал. — Но если в итоге он сдохнет на палубе, я не огорчусь. Он тракс это устроил. Он закрыл на ми глаза, выдохнул и резко открыл, отпуская на волю весь свой гнев. Резко замахнувшись, он нанёс первый удар, даже развернув корпус, чтобы увеличить силу удара. Жёсткий кнут про свистел в воздухе, распорол кожу от плеча почти до поясницы, обнажая рёбра. "Великолепно", проговорил капитан, сложив руки на груди. "Смотри, пацан", обратился он к О'Нонору. "Ты вряд ли это увидишь ещё когда-нибудь". Не преувеличивая, отозвался Антракс. Поймав конец о кровавленного кнута, он сложил оружие в руку, отвернулся от жертвы. "Это просто кнут хороший", сообщил он ровным голосом и резко развернувшись, ударил ещё раз, оставляя параллельный след. Мужчина попытался дёрнуться, что-то жалобно мычал, а Антраксу хотелось рассмеяться, но он только улыбнулся, снова отворачиваясь. Наслаждаешься, спросил дракон, также улыбаясь. Ну ты знаешь, что да, ответил принц и вновь ударил, развернувшись уже в другую сторону, оставляя настоящий разрез, пересекающий два предыдущих кровавых следа. Дракон не мог не знать, ведь именно он возил принца на другой берег Белого моря. Он взял его когда-то вред для забавы, намереваясь пошутить над знатной особой. а в итоге получил безжалостного союзника, убивающего тростью, не то что мечом. «Добивай!» — с усмешкой произнес капитан. Антрак схмыкнул, но на этот раз отворачиваться не стал. Взмахнув кнутом, он заставил его просвететь в воздухе, не коснувшись спины жертвы. Затем описать дугу и обрушиться на спину, оставляя почти вертикальный след. Мужчина не издал ни звука, истекая кровью. Он там жив? спросил дракон спокойно. Один из его матросов, привязывавший мужчину, подошёл к нему. Жив, но отключился. Антаракс выркнул, подошёл к капитану, складывая на ходу кнут. Между прочим, ты обещал мне привести такой же, напомнил он, возвращая оружие. Капитан скривился, пожал плечами и внезапно выдал: "Забирай этот, а то я всё равно опять забуду". «Отличный прощальный подарок», — согласился Антракс. Стянув с руки и без того вымазанную повязку, он вытер кровь из кнута и отдал его слуге. «Тогда прощай, драконище!» «Прощай, ветер!» — сказал мужчина и, пряча руки в карман, пошел командовать своими матросами. «Идем!» — сказал Антракс Коннору, подавая ему руку. Мальчик посмотрел на ладонь со следами чужой крови. Антракс видел его взгляд растерянный и презрительный. "Так, да не отставай", сказала она, быстрым шагом пошёл прочь. Мальчишку надо было перепорочить кому-нибудь другому, чтобы его отмыли, накормили и начали учить грамоте. Принцу уже нужно было сосредоточиться на подготовке Лилайны, потому что от её действий теперь зависела и его судьба, и судьба этого мальчишки, точно так же, как зависела судьба многих других, обязанных принцу своей свободой.